Глава девятая. В тот же день Базаров познакомился с Феничкой. Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись. Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок. Да, пожалуй, липок, подбавивший чернозему. Вон беседка принялась хорошо, прибавил он, потому что акация до да сирень. Ребята добрые, ухода не требуют. «Ба, да тут кто-то есть!» В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головой Фенчики, как старый знакомый. «Кто это?» — спросил Базаров, как только они прошли мимо. «Какая хорошенькая!» «Да ты о ком говоришь?» «Известно о ком. Одна только хорошенькая. Аркадий не без замешательства объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка». — Угу, — промолвил Базаров. — У твоего отца, видно, губа не дура. — А он мне нравится, твой отец. Ей-ей. Он молодец. — Однако надо познакомиться, — прибавил он и отправился назад к беседке. — Евгений! — с испугом крикнул он вслед Аркадий. — Осторожнее, ради бога! — Не волнуйся, — проговорил Базаров. — Народ мы терты, в городах живали. Приблизись к Фенечке, он скинул картуз. «Позвольте представиться, начал он с вежливым поклоном. Аркадий Николаевичу приятель и человек смирный. Фенчика приподнялась со скамейки и глядела на него молча. Какой ребенок, чудесный, продолжал Базаров. Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него щеки такие красные? Зубки что ли прорезаются? Да, спромолвела Фенечка. Четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли. — Покажите-ка. — Да вы не бойтесь, я доктор. Базар взял на руки ребенка, который, к удивлению, и фенчики, и дуняши не оказал никакого сопротивления и не испугался. — Вижу, вижу. — Ничего, все в порядке. Зубастый будет. Если что случится, скажите мне. — А сами вы здоровы? «Здорово, слава богу!» «Слава богу лучше всего!» «А вы, — прибавил Базаров, обращаясь к Дуняше, — Дуняша девушка очень строгая в хоромах и не за воротами только фыркнула ему в ответ. «Ну и прекрасно! Вот вам ваш богатырь!» Финчка приняла ребенка к себе на руки. «Как он у вас тихо сидел?» — промолвила она в полголоса. «У меня все дети тихо сидят, — отвечал Базаров». «Я такую штуку знаю. Дети чувствуют, кто их любит», — заметила Дуняша. «Это точно подтвердила Фенчика. Вот и Митя к иному ни за что на руки не пойдет». «А ко мне не пойдет?» — спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в отдалении, приблизился к беседке. Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенчику. В другой раз, когда привыкнуть успеть, не сходить на промолвил Аркадий, и оба приятели удалились. «Как бишь ее зовут?» — спросил Базаров. Феничкой. «Федосье», — ответил Аркадий. «А по батюшке?» «Это тоже нужно знать». «Николаевной». «Хорошо. Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится. Иной, пожалуй, это ты осудил бы в ней». Что за вздор, чего конфузится? Она мать, ну и права. Она-то права, заметил Аркадий. Но вот отец мой, и он прав перебил Базаров. Ну нет, я не нахожу. Видно, лишний наследничек нам не по нутру. Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли, с жаром подхватил Аркадий. Я не с этой точки зрения почитаю отца неправым. Я нахожу что он должен был жениться на ней. О — -о", спокойно проговорил Базаров, — вот мы какие великодушные. Ты придаешь еще значение браку? Я этого от тебя не ожидал. приятели сделали несколько шагов молчания. — Видел я все заведения твоего отца, — начал опять Базаров. — Скот плохой и лошади разбитые, строения тоже подгуляли и работники смотрят отъявленными ленивцами. А управляющий — либо дурак, либо плут, я еще не разобрал хорошенько. Строг же ты сегодня, Евгений Васильевич. И добрые мужички надуют твоего отца, все непременно. Знаешь поговорку? Русский мужик бога слопает. Я начинаю соглашаться с дядей, — заметил Аркадий. Ты решительно дурного мнения о русских. Экка важность. «Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два — четыре, а остальное все пустяки». «И природа пустяки», — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красивые и мягко освещенные уже невысоким солнцем. «И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек не работник». Медлительные звуки виолончели долетали до них из дома в это самое мгновенье. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытной рукой, ожидания Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия. «Это что?» — произнес с изумлением Базаров. Кто отец». «Твой отец играет на виолончели?» «Да». «Да сколько твоему отцу лет?» 44 сорок четыре Базаров вдруг расхохотался. — Чему ж ты смеешься? Помилуй! В сорок четыре года человек, отец семейства, В захолустном уезде играет на виолончели. Базаров продолжал хохотать, Но Аркадий, как не благоговел перед своим учителем, На этот раз даже не улыбнулся.